Глава двадцать Из больницы меня забирал Глеб. С Машей приехал трус. За все время, что я лежала в больнице, мы так наедине и не остались, а выяснять отношения по телефону не хотелось. Если и перебрасывались с ним репликами, то о мелочах, старательно обходя тему нашего будущего. Эта дочка прыгала от радости, что меня выписали. Муж явно испытывал противоположные эмоции, но был сдержан. Машуня же и тему скользкую подняла, спросив с детской непосредственностью, когда мы сели в машину. «Папа, а мы теперь когда домой поедем?» Муж бросил на меня быстрый взгляд через зеркало. «Что? Решил я ее надоумила что ли?» «Медвежонок, зачем же сейчас переезжать? Ты послезавтра уезжаешь, да и маме будет лучше на природе. Тогда мы после возвращения переедем», продолжала настаивать она. «Тебе что, не нравится у бабушки?» «Нравится». вздохнула она. «Но я хочу вернуться в свою школу». «Сейчас же лето, вы не учитесь», — натянуто усмехнулся Глеб. «Папа, но мои друзья все в городе». «Глупости. Ты же не оставишь маму? А ей важен свежий воздух. Мы можем в парке каждый день гулять. Там озеро». «Посмотрим». Я молчать в тряпочку тоже не собиралась. «Глеб, а где моя машина? На рождение дочери он подарил мне Сузуки Лиана». И пусть прошло уже девять лет, моя старушка резво бегала, причем без единой серьезной поломки за все время, исправно проходя ТО. Я ее продал. «Продал?» — опешила я. «Как ты это сделал? Она же оформлена на меня. Думаешь, мне легко было оплачивать твое пребывание в отдельной палате и уход?» Со злостью набросился он на меня. «Ты бы видела счета?» Машуня притихла, не привыкла к скандалам между нами, а я переваривала новость, стиснув зубы. «Я чего-то не знаю? Дела на ферме не очень, и ты разорен?» «Давай не сейчас». «А когда, Глеб? Я имею право знать. Мы вместе ее создавали, и деньги я свои вкладывала». «Когда это было?» — сквозь зубы процедил он. «Ах так!» «Завтра я хочу заехать на квартиру, забрать некоторые мелочи». «Я занят». «А я нет. Значит, возьму такси. А если ключи не подойдут, то вызову слесаря и снесу дверь». Я там прописана, и мы женаты. Имею право. А если бегают неучтенные тараканы, то выселю с полицией. Так ты позаботься, чтобы не было ненужных встреч. Не начинай при ребенке, — побелел муженек, сжимая руль. Как скажешь. Я и сама еле сдерживалась. И то ради Маши. Пусть узнает о разводе после возвращения. Не хотела портить ей отдых. Но каких усилий мне это стоило? Так завтра? Завтра. процедил он, награждая убийственным взглядом. Но после Арха Корстена... Нет, не впечатлил. Некоторое время мы ехали в молчание, но первой не выдержала дочка. «Мама, у нас дома что, тараканы?» «Да, представляешь, стоило мне попасть в больницу, как квартира сразу запоршивела, Лезет всякая гадость из щелей. Не переживай, выведу». «Фу, тогда я не поеду завтра с тобой. А так домой хотелось». «Да, Машунь, лучше в другой раз». Глеб лишь скрежетал зубами, но мне было плевать. Он уехал сразу, как отвез нас к свекрови, не заходя в дом. Сослался на дела. Маша даже не расстроилась, привыкла, что отец постоянно занят. Наверное, и хорошо, что она у бабушки с дедушкой жила. Единственная внучка, те с нее пылинки сдувают. И привыкла уже, что папа не живет рядом. Легче будет адаптироваться после развода. Зато мы провели потрясающий день с Машей и родителями мужа. С ними у меня с первого дня установились хорошие отношения. Они хоть и пенсионеры уже, но свое дело имеют – сеть аптек в городе. Главное, организовали, когда свекровь на пенсию вышла. Начиналось с аптечного киоска, но дело пошло и разрослось. Они квартиру сменили на загородный дом в коттеджном поселке, два года назад окончили ремонт и переехали. Глеб был далек от родительского бизнеса, но деньгами в первое время на его организацию помог. И вот парадокс. Бабушка с дедушкой тоже заняты делами, но временно воспитание Маши нашли, а отцу его катастрофически не хватает. Конечно, любовница важнее. Вечером позвонил Дэниэль. Мы с ним каждый день созванивались, и не по одному разу. Расспросив, как я, поинтересовался планами на следующий день. «С какой целью интересуетесь?» «Мне нужна ваша помощь». «Что случилось?» Тут же насторожилась я. «Вернее, ваши документы». «Вы там, случайно, не кредит собрались на мое имя оформлять?» – пошутила я. «Не совсем. Присмотрел себе апартаменты и хочу снять на год. Давайте оформим договор на ваше имя». «Хорошо, без проблем», – выдохнула я. «Куда мне за вами заехать?» «Встретимся в городе. Около трех вас устроит?» «Да, вполне. Тогда до завтра. Я позвоню и уточним место», – свернула я разговор, так как дочь заинтересованно прислушивалась. Звонок некроманта выбил из колеи. Похоже, Дэниэль собирался здесь основательно обосноваться. На год. Приличный срок. Его дома не потеряют? Хотя время здесь бежит быстрее. Интересно, что он себе выбрал? Гадала я, засыпая. Утром следующего дня позвонил Глеб. «Сегодня с двенадцати до четырех квартира свободна. Ты когда подъедешь?» Без лишних предисловий начал он. «Вот не будь у меня встреча с Дэниэлем». Обязательно бы встала в позу и сказала, что приеду в пять. А так, прикинула время на дорогу и холодно ответила, что буду в час. Скинула вызов, не прощаясь. Свекровь одобрительно смотрела, как тщательно я собираюсь навстречу. Боже, дай мне сил. Хорошо, что всего один день остался до их отъезда. Не хотелось портить им отпуск известием о разводе. Пусть отдохнут нормально, с хорошим настроением. Оставив их собирать чемоданы, вызвала такси. Приехав к дому... Увидела машину Глеба. Ждет красавец. А ведь разгар рабочего дня. По его утверждению, у него и минуты лишней нет. А тут такая честь. Выкроил. Или боится, что я квартиру разнесу. Зря. У меня другие планы. Подъезд открыла своим ключом, а вот дверь Глеб. Уже ждал, когда я выйду из лифта. Наверное, услышал писк домофона. И к чему все это? Спросил он, когда я вошла в квартиру. Не отвечая, прошла в комнату. Не разуваясь. Осмотрелась. Первое, что бросилось в глаза, исчезли наши совместные фотографии. Даже Маши нет. Прошла к шкафу в гостиной и открыла дверцу. Смешно. На полочке лежали спешно сложенные фотографии в рамочках, на которых Глеб с брюнеткой. Молоденькая, не больше двадцати пяти на вид. Но я знала, что ей двадцать два. «Марта Васильевна, прежняя секретарша». Уволилась три года назад, и у Глеба стали меняться девочки в приемной, с каждым разом становясь все моложе и моложе. Вот эта Катенька, новая секретарша мужа, любезно предлагала мне кофе, когда я заезжала в офис. Одевалась скромно, очки на носу, а тут яркий макияж, облегающие платья. Мне стоило сделать пару звонков старожилам на фирму, чтобы узнать, что после того, как я загремела в больницу, они перестали скрываться. А уже через два месяца Катенька переехала к нему. Надо же, они уже и на отдых слетать успели. На одном из фото позировали на фоне моря и пальм. Я увидела свою шкатулку с драгоценностями и открыла. В глаза бросился золотой браслет с сапфирами. Не мой. Сережки с изумрудами. Что взбесило, все это лежало вперемешку с моими украшениями. Денег нет. Резко развернувшись, я швырнула в глебы браслет. Да, в него полетели сережки. Не начинай. Узнала свою цепочку, но на ней висел не мой кулон. Расстегнула и брезгливо бросила его на пол. «Хорошо, не буду». Глеб проследил, как кулон покатился по полу, но не сделал попытки поднять. «Давай поговорим. Не устраивай цирк». Просмотрев украшение в шкатулке, я сунула ее себе в сумку. На эмоциях сложно сказать, все ли на месте, но если чего моего нет, потом верну. «Давай поговорим», — повторила я, проходя и садясь в кресло. «Начинай. Твои предложения». Глеб прошел по комнате и встал напротив меня. «Мы разводимся». «Согласна. Если разменивать квартиру, сможем получить лишь две однушки, иначе нужна доплата». «И?» «Я готов взять кредит и купить тебе однокомнатную квартиру в хорошем районе». «А это остается тебе?» «Да». «Маша растет. Ты не думал о том, что нам будет тесно?» Вот об этом я и хотел с тобой поговорить, оживился Глеб. Маша будет лучше остаться у родителей. К школе она уже привыкла. Не надо ничего менять. Ты можешь видеть ее каждые выходные и устраивать личную жизнь. Тебе я буду помогать деньгами, пока ты не устроишься на работу. А Маше на 18 лет подарю квартиру. О как! Гениально! Вижу, ты все продумал. Это оптимальный вариант. Ты хочешь опеку над Машей? Да. Суд в любом случае тебе ее не доверит. Ты не работаешь, была в коме, и вся забота о ребенке легла на меня и родителей. Я поспорю насчет этого, и у меня есть лучший вариант. Завтра мы провожаем наших в отпуск и подаем заявление на развод. Это хорошо, что ты готов взять кредит и купить однушку. Покупай. Себе. Эту квартиру оформляешь дарственной на Машу. На фирму, и твои деньги я не претендую. Алименты на ребенка платишь, будут падать на ее счет. Опека Маши за мной. И это не обсуждается. Иначе, я холодно улыбнулась ему, я сотру тебя в порошок. Не забывай, сколько лет мы вместе, и что я стояла у истоков фирмы. Да и до последнего ты все мне рассказывал. Я знаю все о твоих темных делишках и об уходе от налогов. Аудиторская проверка, да с моими знаниями, где искать, от фирмы рожек и ножек не оставят. А потом я солью информацию твоим партнерам. Где, кого и насколько ты нагрел. В довершении тебя будет ждать долгий, изматывающий развод». Я встала, разгладив несуществующие складки на юбке, и взглянула на Глеба. «Время подумать?» «До завтра. Иначе начинаю опись имущества и буду доказывать права на фирму». «Да, понимаю, что прошло много лет, и деньги я тебе без юридического оформления дала, но я приведу трех свидетелей, которые подтвердят передачу денег. Я добьюсь того, что на время тяжбы счета фирмы арестуют». А с учетом затяжного развода? Думай, Глеб, думай. Это я еще заявление в полицию о мошенничестве и подделке подписи на тебя не написала. Не надо было продавать мою машину и Катеньке мазду покупать. Какая же ты тварь, побелел от ярости муженек. Я же тебя урою! Давай, холодно усмехнулась я. Это же я при живом муже привела любовника в дом, дочь сбросила на родителей, а машину цацки отдала тому, кто хорошо сосет. Ой, пардон! трахается. Слов Глеб не нашел, а я глядела его с ног до головы. Стильная стрижка, благородная седина в висках, холеный вид. Под сорок, подтянутый, но брюшко уже выделяется. Интересно, как долго Катенька будет смотреть на него с восхищением? Глеб, я предлагаю разойтись тихо лишь ради дочери, иначе бы начала мстить долго, со вкусом и наслаждением. Будь мужиком, оставь квартиру дочери и уходи. От фирмы мне нужны элементы, которые будут идти на Машин счет, откладываясь на будущее. Сама решит потом, что с ними делать. Думаю, на этом все. Надеюсь, ты примешь правильное решение. Поэтому оставшиеся вещи забирать не буду. Цокая каблуками, я пошла на выход. А муж так и остался стоять, прожигая меня взглядом. Что, удивлен? Домашняя кошечка отрастила коготки и зубки. Нет, он и правда думал, что я позволю вышвырнуть себя из дома и отобрать ребенка? «Идиот». Не стоило ему недооценивать меня или себе отводить слишком значимую роль в моей жизни. Думал, что если я столько лет дома с ребенком, то без него не проживу. Надеялся, что я осознаю свое ничтожество и тихо уползу зализывать раны в купленную мне конуру? Да даже не будь денег Дарстона, я бы все равно уверенно смотрела в будущее. Запас на личном счету у меня есть. При любом раскладе хватило бы на первое время. По работе клиентов можно вернуть или обзавестись новыми. А квартиру, в которую вложила столько сил, никогда бы не позволила отобрать у моего ребенка. Выйдя из подъезда, я вдохнула полной грудью, чувствуя себя так, будто избавилась от давящего груза. Надоело все эти дни сдерживаться и притворяться, что все нормально. Да и Глеб разыгрывал из себя заботливого супруга, а на деле уже распланировал всего лишить. А вот с этим он просчитался. Привык за последние годы, что я не устраиваю скандалов, и рассчитывал, что я сейчас уйду тихо. Обломись, смелый Недалеко от нас находилось уютное кафе, и я пошла туда перевести духу за чашечкой латте. Встреча отобрала изрядно сил, и хотелось присесть. Несмотря на всю мою уверенность, после разговора коленки подрагивали. Сделав заказ, набрала Берийского. «Дэниэль, я в городе». «Говорите адрес, я приеду». Тут же отозвался он. Я продиктовала, и некромант отключился. С недоумением посмотрела на телефон. «Что значит «приеду»?» Он на машине? Надеюсь, не за рулем? Я не камикадзе, ехать с человеком без опыта вождения и не знающего правил движения. От нечего делать я наблюдала через окно за прохожими. Кофе давно выпито, мороженое съедено. Сделала на автомате заказ. Обычно кофе мне, а сладкое Маше, но исправлять не стала. Вскоре мое внимание привлек припарковавшийся черный Хаммер. Не машина, а танк на колесах. У меня глаза округлились, когда из него вышел Берийский. Слава богу, со стороны пассажира. И то о я узнала по яркой шевелюре. Светло-голубые джинсы, белая футболка, стильные очки кардинально изменили его образ. Он напоминал рок-музыканта или киноактера. Не хватало только цветных татуировок на руках. Пружинистой походкой Дэниэль направился в сторону кафе, а я зависла, изучая его гибкое спортивное тело с рельефными мускулами, которые только подчеркивала облегающая футболка. и загореть успел где-то так, как будто вернулся с юга. Махнула официантке, прося счет. Так явнула, но тоже зависла, увидев входящего Берийского. К моему столику они подошли одновременно. Причем девушка шла, не сводя глаз сына мирного красавца. Как не споткнулась бедная. «Чего-нибудь желаете?» «Аня, надеюсь, я не заставил вас долго ждать», произнесли они одновременно. Официантка бросила на меня быстрый оценивающий взгляд, И, не посчитав серьезной соперницей, лучезарно улыбнулась. «У нас сегодня акция. Берете один кофе, второй в подарок». «Аня?» — вопросительно посмотрел на меня Дэниель, сняв очки. «Нет, я уже все». Я протянула ему руку, и он галантно помог подняться, но ладонь не отпустил, поцеловав пальцы. «Если только ты хочешь кофе». «Не в такую жару. Поехали?» «Минутку». Высвободив руку... Я достала из сумочки деньги и положила на стол. «Подождите, мне нужно выбить чек», – расстроенно произнесла девушка. «Не надо». «И проверить счет», – уже настойчиво произнесла она. «Минутку». Так и хотелось закатить глаза. Посетителей немного, трудно забыть, что я заказывала, а оставленной суммы хватало с лихвой. Но, схватив деньги, официантка метнулась к стойке, а я перевела взгляд на Дэниеля, который не сводил с меня улыбающихся глаз. «Вы сегодня прекрасно выглядите». Сделал он комплимент. «Это если сравнивать с нашей первой встречей в больнице?» — весело поддела я. «Вот же Глядя на себя в зеркало, я прекрасно видела излишнюю худобу и бледность, которые совсем не красили. От меня прежние только глаза остались, которые сияли на осунувшемся лице. Нужно время, чтобы прийти в форму. Не напоминайте об этом. Я эту Аннику придушил бы за то, что она с вами сделала. Неожиданно, В голосе некроманта прорезалась злость. Вы с ее телом были осторожнее. Как посмотреть? Пусть лучше больницы, чем если бы она пустилась во все тяжкие, и я бы, очнувшись, обнаружила себя замужем за незнакомцем. Дэниэль хотел что-то сказать, но ему не дали. «Ваш счет», — материализовалась рядом с нами официантка, только протягивала чекбук почему-то не мне Аберийскому. Тот нехотя взял настойчиво предлагаемую кожаную папочку и открыл. скосив глаза. Я увидела сдачу и номер телефона на счете. Захлопнув чекбук, он передал его мне. Я положила папку на стол, сдачу оставила на чай и развернулась уходить. «Чек, возьмите!» — пискнула девушка нам в спину. «А вы предлагаете взять его мне?» — обернулась я. Официантке хватило совести покраснеть. Взяв Дэниеля под руку, я пошла на выход. Вот не понимаю такой настойчивости. Если бы он хотел, то забрал бы номер телефона. а так откровенно навязываться, только унижаться. «Не хочу, чтобы вы сравнивали себя с ней», произнес Берийский, когда вышли на улицу. «С кем?» — не поняла я, так как в этот момент думала об официантке. Санникой. Вы всего лишь выполнили волю ее отца, а она едва не лишила вас жизни. Оставим Аннику. Лучше скажите, откуда у вас этот монстр?» — кивнула я на Хаммер. Мне нравится?» — нахмурился Дэниэль. «Не в этом смысле». Он впечатляет. Кто за рулем? Водитель. Я не понимаю, как вы ездите в этих металлических коробках без защитных заклинаний. Это же опасно. Данная модель по своим показателям показалась мне надежнее остальных. Кто бы спорил? Он открыл передо мной заднюю дверцу и помог сесть. Да уж, как в карету. Добрый день, поздоровалась я с коротко стриженным мужчиной за рулем, по внешнему виду больше напоминающим телохранителя. Мне молчаливо кивнули в ответ. просканировав взглядом. Дэниэль обошел машину и сел ко мне. Распоряжений никаких не давал, мы сразу тронулись. Видимо, маршрут был утвержден заранее. «Мы в офис риэлтора?» — спросила я. «Нет, хочу, чтобы вы посмотрели вначале». «Хорошо». Стало приятно, что ему интересно мое мнение. Вообще, некромант прекрасно вписался в современную жизнь, а манеры аристократа лишь придавали ему изысканности. «Как вам здесь?» — невольно вырвался вопрос. «Интересно», — плутовато улыбнулся он. «Ну да, кто бы сомневался?» Хотелось еще о многом спросить, но не при чужом человеке. Пришлось набраться терпения. Но было жутко интересно, как он устроился и чем занимается. Мы припарковались у современной высотки. Выяснив предпочтение Дэниеля в транспорте, я уже сомневалась, что он выберет себе скромную квартиру. Берийский вышел и обошел машину, чтобы открыть мне дверцу, но на перехват ему выпорхнула из красной машины блондинка. Он остановился, улыбаясь ей, а я приникла к окну, рассматривая девушку. На высоченных каблуках, фигура, как у манекенщицы, белокурые волосы до пояса, но одета в офисную одежду, белую блузку и юбку-карандаш до колен. На лице дорогие очки в тонкой оправе, придающие ей интеллигентный вид. Холёная красотка вовсю флиртовала с Берийским, и было видно, что они хорошо знакомы. Его пассия? Тогда зачем он моим мнением насчет жилья интересуется? Мне уже надоело сидеть и любоваться на них. Хотела сама выйти, но тут о моем существовании вспомнили. Дэниэль шагнул к машине, открывая мне дверцу и помогая выйти. Улыбка красотки в первый момент несколько увяла. Она впилась в меня взглядом, но вскоре вновь засияла безмятежным оскалом уверенной в себе хищницы. Мне же оставалось стиснуть зубы от непреодолимого желания тут же посетить косметолога, парикмахера, визажиста и пройти спа-процедуры. Резко ощутила, что мне давно не восемнадцать. Унизительно, что уже второй раз за день представительница молодого поколения оценила меня столь низко. Умеем мы, женщина, одним пренебрежительным взглядом размазать? Красотка продолжала щебетать. Район хороший, тихий, парки, пруды. При этом до центра близко. И до метро недалеко, добавила девушка, лично для меня и опять перевела взгляд на Берийского. В подземном паркинге у вас место на три машины. Риэлтор, дошло до меня. И, судя по внешнему виду, работающая с веб-клиентами. У меня немного затекли ноги, и я пошатнулась на каблуках. Дэниэль поддержал и тут же предложил мне локоть. Чтобы немного позлить Фифу, взяла его под руку. Мы пошли внутрь здания. Уже по одному мраморному холлу можно было догадаться, что нас ожидает элитное жилье, но к такому я готова не была. Да даже с ними он шикарный особняк в викторианском стиле, я бы не удивилась. А тут полностью современный стиль. Семиметровые потолки, три уровня. Поразило наличие бассейна, сауны, спортивного зала, лаунж-зоны. Панорамные виды из окон, наличие трех террас. Кинотеатр, кальянная. Настоящий камин, а не имитация. В количестве санузлов запуталась. Три спальни, одна из которых явно девчачья, для подростка. Гардеробных штук пять. Современная кухня с полным фаршем техники, хозяйственная комната со стиральной машинкой, сушкой для белья, гладильной и инвентарем для уборки. Мне подумать было страшно, сколько может стоить это гнездышко миллионера, но сомневаться в платежеспособности некроманта не приходилось. Оглядывая все это великолепие, я порядком устала. На лбу выступили капельки пота, и, заметив это, Дэниэль усадил меня в кресло. «Как вам здесь?» «Впечатляет». «Оформляем?» «Я бы хотела посмотреть документы». «Дьявол! Лучше бы я этого не делала». Увидев сумму в контракте, я вначале удивилась, что аренда на год стоит удивительно дешево для всего этого великолепия. Но потом, перечитала еще раз, поняла, что это сумма за месяц. И тогда у меня едва сердечный приступ не случился. Второй, я чуть не схлопотала тут же, прочитав, что все повреждения клиент устраняет за свой счет, кроме форс-мажора, не по его вине, вроде потопа, пожара и стихийных бедствий. Тут я зацепилась по полной. Что, если трубы прорвет? Или, позвольте, если холодильник сгорит, нам новые покупать? Обычно, если сдают с техникой, то ремонт техники за счет арендодателя, если поломка не по вине съемщика. А если царапину на мебели обнаружат, реставратора вызывать? А как доказать, что она была уже на момент сдачи жилья? Нет уж, будьте добры приложить список всей мебели с оценкой ее изношенности и повреждений от независимой компании. Как не вы? Милочка, с вашими комиссионными это не наша головная боль. Вы же будете требовать деньги за повреждения, так почему мы должны за других платить? В общем, к концу нашего общения Фифа краснела, бледнела, вспотела и яростно меня ненавидела. Извините, в договоре будет мое имя. «Мне потом в бега подаваться, если что?» Некромант за всем этим цирком наблюдал с легкой улыбкой. Риэлтоша пыталась бросать на него жалобные взгляды, но Дэниэль дал понять, что решаю здесь я, и он полностью меня поддерживает во всех претензиях. Когда мы покидали сии апартаменты, девица выглядела уже не так блистательно, как в начале нашего знакомства, и от обольстительной улыбки остался кислый оскал. Она пообещала все пункты обсудить с руководством, но я не удержалась и заметила, что подобных вариантов масса, и пусть не затягивают, иначе мы ей поинтереснее предложение найдем и с лучшим отношением к клиентам, где не пытаются дополнительно развести на деньги.